Глава 15 Лаборатория департамента. 6 часов спустя. «Где мой сын?» — злобно спрашивает разгневанная демоница, заставляя здоровенного медведя подобного оборотня отшатнуться назад. «Где он?» Даяна смотрит на Михаила снизу вверх, и её сейчас мало волнует то, что начальник департамента вдвое выше и шире неё. Женщина готова порвать любого находящегося в этом здании за своего ребёнка, и неважно, что Самоэль уже достаточно взрослый, чтобы прятаться за материнскую юбку. «Милая» делает очередную попытку успокоить жену Максим, но демоница отшвыривает оборотня в сторону, продолжая пытливо сверлить взглядом Михаила. «Даяна, успокойся, пожалуйста!» Выставляя руки ладонями вперед, говорит Михаил, с опаской поглядывая на вспыхнувшие ярко-красным огнем символы на плечах демоницы. «Ты, косолапой сейчас же отведешь меня к сыну, и поэтому я спокойна, да?» Шипит сквозь зубы, полностью скидывая с себя человеческий облик. «Дай». «Успокойся. Давай сначала поговорим». Раздается за спиной тихий голос Даши, и демоница с ехидным оскалом поворачивается, устремляя свой горящий огнем взгляд на белую ведьму. «Ты? Да как ты могла? Ты держала его на руках еще младенцем, целовала его щечки, а теперь позволила посадить моего сына в клетку!» Негодует Даяна и обвешивает подруги звонкую пощечину, чего на лице у ведьмы остается черный след ожога. Дарья испуганно хватается за рану на щеке, но ничего не успевает ответить, потому что ее резким движением отталкивают в сторону, и над обезумевшей от горя Даяной возникает массивная фигура Дарткана. «Еще раз тронешь мою жену?» Хриплый шепчет, не обращая внимания на то, как напряглось тело Максима, готового немедленно встать на защиту своей истины. о и ты тут! Собрались все!» Истерично смеется Даяна, уже не сдерживая слез. «Пошли вы все к черту, предатели!» Демоница отталкивает Дарткана и уверенно направляется к двери, чтобы своими силами найти камеру, куда упекли ее сына и во что бы то ни стало забрать его домой, потому что Самойль не монстр. «Даяна, Самойль не может покинуть стены департамента!» рявкает Михаил и отлетает в сторону, получив мощный удар огненным шаром в грудь. «Дай...» «Прекрати, ты не в себе, успокойся!» — с визгом кричит Даша и бросается на помощь начальнику. «Я заберу сына. Он не будет сидеть в клетке, как животное. Если Самый, по вашему мнению, недостоин находиться в этом мире, то мы вернем его на Красную Землю, подальше от таких лицемеров, как вы!» Уже более спокойно отвечает Даяна, даже не глядя на ошарашенного таким заявлением мужа. Демоница, злая на него за то, что он спокойно принимает то, что происходит, за то, что всегда был чрезмерно строг с их сыном и постоянно требовал от него слишком многого, за то, что не смог принять ни её, ни самое лякокравных себе. Максим всегда пытался вытравить и самая демоническую сущность, пытался сделать из него настоящего оборотня, волка, достойного своего отца, но их сын не просто оборотень, он наполовину демон, и это не исправить и не изменить. Если бы только раньше ее кто-нибудь послушал, поверил в то, что не обязательно глушить одну из магических способностей, но департамент со старейшинами во главе с пеной у рта заявляли, что мальчик должен выбрать, обязан стать таким, же, как и все вокруг, но рожденный особенным никогда не станет похожим на остальных. Я понимаю твои чувства, Даяна, но при всем уважении к тебе не могу отпустить твоего сына. Во-первых, ему предъявлено обвинение на основании того, что он осознанно причинил вред человеку. Во-вторых, Нарушил запрет о неразглашении, сменил и ипостась на глазах у людей и, наконец, в-третьих. Спустя столько времени он продолжает находиться в обличии зверя, и пока нет никакой гарантии, что Самойль сможет совершить обратный оборот. Придя в себя после удара, говорит Михаил, уже готовясь вызвать группу, чтобы утихомирить демоницу. Никогда прежде Михаил не сожалел о чём-то, но сейчас его изнутри грызла совесть, потому что в том, что случилось, есть и его вина. Мужчина знал, что рано или поздно подобное случится, но оттягивал момент ареста Самойля, малодушно надеясь на то, что парень сможет найти этот грёбаный баланс. Теперь сын его друга мог навсегда остаться тем, во что трансформировалось его тело, что значит «пожизненное заключение в клетке», потому что Самуэль обернулся не в волка и не в демона, а в существо, неведомое раньше никому из присутствующих. Даяна еще раз окидывает находящихся в кабинете существ взглядом, и ярость заметно отступает. Огонь прячется внутрь тела, возвращая женщине человеческий облик. Максим тут же спешит накинуть своей жене на плечи пиджак, чтобы скрыть от чужих глаз наготу. «Я... простите меня. Я не знаю, что на меня нашло. Я просто...» Растерянно бормочет, глядя сначала на обожженную грудь Михаила, а потом на щеку подруги. «Я просто не вынесу всего этого». Даяна утыкается носом в плечо Максима и громко всхлипывает, понимая, что попросту выжата эмоционально, как лимон. Столько лет, и за дня в день постоянное напряжение и страх за сына вымотали ее почти до помутнения рассудка. А когда позвонили и сообщили, что ее единственный сын бросился под колеса, мир вокруг потемнел, и, кажется, только сейчас женщина начала немного приходить в сознание. «Он жив, и это единственное, что заставляет демоницу бороться с несправедливой судьбой, которая никак не может оставить в покое ее семью». «Дайя», — сам Эль получил многочисленные травмы. Но благодаря тому, что он до сих пор находится в апостасе зверя, регенерация идет очень быстро. Думаю, уже сейчас его физическое состояние отличное, но он не реагирует на попытки пообщаться с ним. Осторожно произносят Даша, касаясь пальцами спины подруги. Ну, тут же целый магический отдел с кучей специалистов. Неужели никто не знает, как вытащить моего сына из зверя? Максим, ты же обороти, должен знать, как быть в таких ситуациях, как вернуться отчаянно шепчет, вцепляясь пальцами в воротник рубашки Зверева, но Максим лишь поджимает губы в ответ, потому что уже в курсе того, что его сын не совсем волк. «Если ты пообещаешь вести себя тихо и спокойно, то я разрешу навестить его». Идёт на уступки Михаил, догадываясь, что данная затея выйдет ему боком. «Конечно», — согласно кивает Даяна, понятия не имея, что ей предстоит увидеть. «Тогда прошу всех пройти за мной», — говорит начальник департамента, взглядом показывая дарткану что его присутствие обязательно. Оборотень понимает, что в случае нового срыва Даяны лишь огненный демон в силах ее хоть как-то сдержать, потому что остальные побоятся причинить ей вред, а Дарт ему же на все и всех плевать, кроме жены и дочери. «Почему мы идем в лабораторный отсек?» Настороженно спрашивает Даяна, когда, идя по коридору, Михаил сворачивает не в сторону клеток с заключёнными. «Сначала придём на место, а уж потом поговорим. Милая, давай только без огненных шаров, а?» — шепчет на ухо Максим, крепко сжимая руку Даяны. В просторном помещении, оформленном в классических белых оттенках, температура воздуха значительно ниже, чем в остальной части департамента, и практически отсутствует какой-либо запах. Работники лаборатории в белых халатах занимаются своими делами, не обращая внимания на идущих мимо них. Вокруг оборудования по исследованию тканей, крови и прочего. Возле стен стоят стеклянные шкафы с множеством пробирок, наполненных разноцветными жидкостями. Проходя мимо хирургического стола, где трое работников увлеченно рассматривают бездыханное тело какого-то сверха, все идущие неосознанно ускоряют шаг, потому что зрелище не совсем приятное. И дело не в крови и не вываленных наружу внутренностях, а в том, что никто не хочет оказаться на этом столе когда-нибудь. Сюда, открывая дверь, говорит Михаил и пропускает вперед себя Даяну, а следом за ней Дарткана. Затем входят сам и остальные. По сравнению с главным помещением лаборатории, эта комната значительно меньше и практически лишена освещения. Неподалеку можно различить очертания двух клеток, стоящих рядом друг с другом, и огромное существо, издающее странные фыркующие звуки. Зверь ходит из угла в угол и принюхивается, вычисляя, кто именно вошел в комнату. «Самуэль», — шепчет Даяна и прикрывает рот ладонью, находясь в легком шоке от увиденного. «Хорош», — оценивает дарткан который, в принципе, предполагал, что увидит что-то подобное после недавнего события в его кабинете. «Это ещё что?» — неожиданно из темноты выскакивает лысоватый мужчина с планшетом в руках. «Это существо просто необыкновенное. Я никогда не встречал подобного. Смотрите». Работник исследовательского центра настолько сильно поражён своим подопытным, что совершенно не беспокоится о том, что некоторые вещи делать природных сидящего в клетке всё же не стоят. У Афнаса огромный опыт за плечами, и кандидат наук был уверен в том, что уже ничего в жизни его не удивит. Но когда отдел захвата доставил к нему это, чуть с ума не сошел от волнения и предчувствия чего-то грандиозного. Огромный черный зверь, с виду напоминающий волка, даже без сознания излучал такую силу, что старый оборотень непроизвольно вжал плечи при встрече с ним. Мужчина просто не мог оторваться от огромных массивных лап с длинными когтями, от ушей, которые немного уже и длиннее, чем у обычного волка, и по-смешному стоящий торчком, и самое удивительное — хвост, совершенно не имеющий ничего общего с отрядом псовых. У необычного существа явно имеются демонические корни потому что хвост похож на такой, который имеют демоны высших сословий, только у подопытного он раза в два, а то и в три длиннее и с пушистой кисточкой на конце. «Что вы собираетесь делать?» Испуганно спрашивает Даша, но Афнас уже нажимает в своем планшете комбинацию кнопок и по решетке клетки, в которой находится Самоэль, с яркими вспышками начинает гулять ток. Черный зверь, в вмиг ощетинившись, оскаливает белоснежные клыки и издает рев, от которого у всех присутствующих тут же закладывает уши. Даяна хочет броситься на помощь сыну, но замирает на месте, глядя, как короткая черная шерсть на теле зверя вспыхивает ярким пламенем, превращая полуволка в невиданные красоты существо. Огненный волк! «Прекрати шарахать тока моего сына, иначе я вырву тебе руки!» — рычит Максим, хватая профессора за горло и поднимая над полом. «О, не волнуйтесь, Максим Александрович! В таком виде зверю не опасен ток!» Торопится оправдаться оборотень и облегченно выдыхает, касаясь ногами пола. «Я вообще не знаю, можно ли его ранить сейчас. Кажется, зверь неуязвим, но нужно многое проверить!» Лопочет, протирая вспотевшие стекла очков, но тут же замолкает под пристальным взглядом Михаила и Максима. Остальные же не могут отвести очарованного взгляда от огненного волка, который важной походкой ходит по наэлектролизованной клетке и лениво мотает головой, словно все происходящее лишь утомляет его. «Никаких опытов, док. Это мой сын, а не подопытная крыса. Он здесь лишь потому, что я хочу вновь увидеть его в человеческом обличье и обнять», тыкая пальцем в грудь оборотня, заявляет Максим, и тот, сглатывая, неуверенно кивает в ответ. «Но но позвольте показать еще кое-что, это важно». Заикаясь, уже не так воодушевленно говорит Афнас, обиженный тем, что его старания никто не оценил по достоинству. «Давай», — коротко командует Михаил. «В здании департамента стоит защита от возникновения порталов и перемещений в пространстве. Но я снял блокировку, открыв путь между клетками, и вот». Мужчина щелкает пальцами, и молоденький помощник, трясясь от страха, быстро закидывает в пустую клетку кусок свежего мяса, и пулей отлетает к стене, уже зная, что за этим последует. Огненный волк сначала замирает на месте, вытянув удлиненную морду вперед, и несколько минут принюхивается, затем облизывается, и за долю секунды оказывается уже рядом с куском мяса. Шкура прекращает полыхать огнем, и зверь довольно урча принимается за лакомство. «Охереть!» — подает голос дарткан Остальные же пока не могут никак прокомментировать подобное, находясь в шоке. По логике, опираясь на исследование, вероятнее всего было бы, чтобы ваш сын обернулся в демона, имея лишь некоторые способности волка, как, например, отличный слух, или же наоборот, обратился в волк, имея незначительные способности демонической крови, как было ранее, в виде символов на шерсти. Но по какой-то неведомой мне причине, Сам Эль смог объединить обе сущности, сохранив магическую силу обоих и... Мужчина облизывает пересохшие от волнения губы и продолжает «И остаться в живых!» «Самуэль! Мальчик мой!» Шепчет Даяна и приближается к клетке, но зверь злобно рычит на нее, давая понять то, что не узнает ее. «Достучаться до разума Самуэля практически невозможно. Контроль зверя слишком силен». Еле слышно добавляет афнас, и Даяна, заливая слезами, падает на колени. «Думаю, шанс есть», — ставят под сомнение слова работника лаборатории дарткан И все смотрят на него с неподдельной надеждой в глазах. Девчонка, то, что мы видим сейчас, доказывает, что не только волк учил в девушке свою истину, но и демон тоже. Поэтому никто из них не уступил, и магическая сила объединяется. Все же логично и просто. Просто? У тебя всегда все просто, Дарткан. Но я не могу позволить подвергнуть человеческую жизнь опасности. Возмущенно рыкает Михаил, ощущая, как ответственность давит ему на плечи, борясь с желанием спасти Самоэля. «Она его истинная!» — злобно отвечает огненный демон, очень трепетно относясь к тому, когда кто-то пытается мешать притяжению. «Она человек!» — ревет медведем начальник департамента. «Люди не могут ощутить подобного чувства. Она испугается, и не более того. К сожалению, у нас есть только один вариант — ждать. Ждать и надеяться на то, что Самуэль захочет вернуться домой настолько сильно, что возьмет под контроль это... это существо. «Да пошел ты!» Отмахивается Даткан и, схватив Дашу за руку, уходит вместе с ней. «Я могу остаться с ним. Мне ничего не нужно. Я просто буду тихо стоять в сторонке и наблюдать, чтобы с ним ничего не произошло». Умоляюще, глядя в глаза Михаилу, просит Даяна, но медведь отрицательно качает головой. Даяну вновь окутывает гнев, но она не успевает и пикнуть, как ей в шею делают укол успокоительного. Максим еле сдерживает себя, чтобы не отгрызть руку Афнаса, быстро берет свою жену на руку и, печально взглянув на Самоэля, уходит, потому что понимает, что здесь все они бессильны, только его сын в состоянии помочь себе сам. Самоэль никогда не любил, когда его свободу ограничивали, всегда старался сделать все возможное и невозможное, чтобы избежать клетки, но в итоге оказался именно в ней, заключенный в звериное тело.